Представитель областкома Марченко приехал в 6 часов, когда все делегаты были в сборе. Смуглый, невысокий, с пристальным взглядом острых внимательных глаз, сразу охватывавших всего человека, с которым он говорил, он уже был знаком Виталию. Тот видел его однажды у Перовской. Когда Виталий встретил его у околицы, он крепко пожал руку юноши и первый спросил «Товарищ Бонневур, Как на новом месте? Освоились? Он тотчас же перешел на «ты». Вот что, товарищ, я думаю, тебе незачем объяснять, каково значение этого съезда. Прошу тебя предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность работы съезда. Золотые люди собрались. Им цены нет, опора наша на селе. Такое поручение не каждому бы доверили. Понимаешь? Я понимаю, товарищ Марченко, ответил Виталий, вытягиваясь, как перед командиром очень понимаю». «Ну ладно». Они поднялись на крыльцо школы. Кое-кто из делегатов знал Марченко в лицо. Его окружили, здоровались. Кто-то торопливо спросил. «Приехал, что ли?» «Да приехал». «Ну, давайте знакомиться, товарищи», сказал Марченко. «Все ли в сборе?» «Все, Родион Яковлевич», сказал ему тот немолодой крестьянин, что разговаривал с Виталием. «Говорили мы тут с мужиками, всем охота поскорее начать». «А не рано?» — спросил Марченко, прищуриваясь. К нему протиснулся второй собеседник Бонневура в стоптанных сапогах. Он протянул Марченко руку, как старому знакомому, улыбнулся, отчего лицо его помолодело, и сквозь обыденные черты проглянул озорной, нравный парень, каким он был, видно, в молодости. — Яковлевичу, — сказал он. — О, Кузьма Федотыч! — Марченко протянул ему обе руки, почти обнимая старика. А я по спискам смотрю, тот, не тот, сколько лет не видались. Болел, что ли, что у нас в городе не бывал?» «И болел, и сидел, и всего было», — усмехаясь, ответил Кузьма Федотович «Наше дело такое, сам знаешь. Оно пора бы начинать, Родион Яковлевич». Кузьма, сморщившись, поглядел на солнце, поднявшееся над горизонтом. «Хороший-то пахарь в поле выходит раньше солнышка, а оно, глянь, как высветило». «Ну, в добрый час!» — став серьезным, — сказал Марченко. «Давайте начинать, товарищи!» Он направился к зданию школы. За ним устремились поспешные делегаты, бросая на землю цигарки и затаптывая их. «Товарищи!» — сказал Марченко, когда делегаты уселись по местам. «Бои еще не кончены, но нам с вами надо заглянуть вперед, приготовиться загодя». Виталий стоял на крыльце, В раскрытую дверь ему было слышно, как Марченко каким-то совсем необычным голосом сказал громко «Товарищи, объявляю съезд крестьянских уполномоченных открытым». Виталий сошел с крыльца. Бессонная тревожная ночь сказывалась во всем теле какой-то ленивой ломотой. Виталий зевнул. Но о сне нельзя было думать. Сгоняя сон, он крепко зажмурился Затем быстро раскрыл глаза, повел в стороны руками и присел несколько раз так, что хрустнуло в коленях. Бегом направился к рукомойнику, висевшему на улице. Вымывшись до пояса холодной водой, он растер тело, пока оно не разрумянилось. Ощущение живительной свежести опять пришло к Виталию. Виталий пошел в избу, где лежали больные и раненые. В сенцах он наткнулся на медицинскую сестру из деревенских девчат, Она прикорнула на кадушке с водой после тревожной ночи. Трое раненых забылись сном лишь под утро. Всю ночь они метались, бредили, а когда немного утихли, она вышла в сенце подышать свежим воздухом. Присела на кадушку, облокотившись на стену, запрокинула голову, чтобы взглянуть на небо, и мгновенно уснула. Рот ее полуоткрылся, розовые губы обсохли. Виталий не стал будить девушку. В избе было душно, Висящая на стене лампа коптила. Копоть смешалась с табачным дымом. Несмотря на все запреты, больные не в силах были отказаться от табака. В этой духоте они спали неспокойно, шептали во сне, шевеляя чмокуя губами, стонали, ворочились Баневур погасил лампу и оглядел лежащих. Они спали в самых разнообразных позах. Иные лицом вниз, судорожно вцепившись в подушку. Другие навзничь, Кое-кто свернулся калачиком. Некоторые больные храпели, и в этих прерывистых тяжелых звуках угадывалась глубокая усталость от боли, не оставлявшая их и во сне. Старику-лебеде что-то снилось, и он бредил. Бонневур прошел вдоль топчинов. Наклонился над панцирней. Повязка теснила панцирню голову. Он порывался иногда стащить ее, но не мог совладать с руками, путался в одеяле и глухо стонал. Баневур взял полотенце, намочил его из ведра, стоявшего на подоконнике, и положил компресс на лоб под цирни. Раненый утих. Олеська попросил пить. Виталий протянул ему жестяную кружку. Стуча зубами, тот выпил воду. Тщетно пытался он раскрыть глаза. Веки слипались обрывки снов еще метались в сознании. Не поняв, кто дал ему воду, Олеська отвернулся и заснул. Утро потихоньку входило в окна, выхватывая из мрака неясные фигуры лежащих, сбившиеся одеяло, щербатый пол и паклю, торчащую из пазов бревенчатой стены. Надо смерить раненым температуру, сделать перевязки. Виталий пошел за фельдшером. Девушка в синях, заслышав его шаги, проснулась. — Ой, лишенька, — сказала она, — извините меня, пожалуйста, сморилась я. Виталий тронул ее за плечо. Сейчас я тебе смену пришлю. Село проснулось. Женщины, гремя подойниками, шли доить. В конце села на цадисто закричал теленок, отнятый от вымени. Петухи вывели кур на дорогу. улица перешла босоногая девочка с пустыми ведрами. Она остановилась у колодца, прицепила ведро к журавлю. Длинная тень журавля перебежала через дорогу, вскарабкалась на стену скотника, стоявшего напротив, и вернулась обратно. Девочка потащила ведра домой. Худенькая спина ее выгнулась. Она шла, поджав губы и не поднимая глаз, опущенных на дорогу. Бонневур нагнал ее. «Чего же тебя заставляют воду таскать?» Спросил он. «Надорвешься?» «А мамка больная», сказала босоногая. «А Ксюшка сегодня сестра милосердия». «Кто это Ксюшка?» «А сестра моя. Она в партизанском лазарете. Да ты знаешь ее». «Она большая, она за мамку все делает. Ксюшка, у нее красный платок». Виталий припомнил, что дежурившая в лазарете девушка действительно была в красном платке. Он успокоил девочку. «Скоро придет твоя Ксюшка». Долго Виталий стучался в окна избы, где жил фельдшер. На стук никто не отзывался. Через мутное стекла Баневу разглядел неразобранную смятую постель. Фельдшера не было». Не было его и в карантине. Кони, не получившие ночной дачи, понуро стояли перед пустыми кормушками. При входе Виталия они подняли головы. Жеребец с нарывом на ноге тихонько заржал. Он хотел есть. Ночью нарыв прорвался. Боль, отбивавшая у него охоту к корму, исчезла. Он совался теплой мордой в свою и чужие кормушки. Осторожно фыркой от пыли выбирал завалявшиеся зерна овса. Виталий принес несколько охапок сена. Лошади потянулись к нему. Он задал им корма и вышел. «Где же фельдшер?» Баневур стал ходить от избы к избе, спрашивая, не видал ли кто-нибудь Кузнецова. Но никто не встречался с ним со вчерашнего вечера. Виталий постоял на дороге, раздумывая. Поглядел на кустарник, окружавший село, и неясная тревога шевельнулась в нем. Исчезновение фельдшера не предвещало ничего хорошего. Виталий еще раз мысленно представил себе боевой распорядок, выработанный им с Сопорковым, на случай возможного налета белых. Сил для отражения налета было недостаточно. Значит, следовало подготовиться к такому отступлению села, чтобы не было лишних жертв, усилить бы охрану подступов. Виталий оглянулся на школу, в окнах которой видны были люди. Он ясно разглядел, что, обращаясь к съезду, что-то горячо говорил худощавый крестьянин. Потом встал и начал говорить с места другой. «Жизнь этих людей сегодня вручена Виталию. И не только их жизнь, а нечто несравненно большее, ради чего жили и эти люди, ради чего и витали и партизаны находятся здесь, ради чего взяли они оружие в руки». Виталий пошел на посты, наказав Тебенькову быть неотлучно возле школы, если он потребуется Марченко. Солнце поднималось все выше. Старик колодяжный умостился в развилине дерева на дальнем посту и с наслаждением покуривал, выпуская клубы дыма из своей носогрейки. Сизый дымок выдал его присутствие. Виталий подошел незаметно. Старик спохватился, слез с дерева, бросил на Виталия быстрый взгляд, решительно выколотил трубку о пенек и затоптал гарево ногами. Смущенный тем, что его застали врасплох и насмешкой стараясь замаскировать свое смущение, он спросил Виталия, прищурившись, «Блюдешь, значит, по-хозяйски, за главного сегодня». «Надо блюсти да в смотреть», — отозвался Виталий. Егор Иванович насупился. «Я и смотрю, как надо, не учи. А что трубку полил, ты мне в глаза не тычь. Ну, сплоховал, значит, больше не буду». Он помолчал, потом спросил, намекая на съезд. «Не выбрали еще власть-то?» «Еще не кончили съезд», — ответил Виталий. Егор Иванович усмехнулся что ты будешь говорить еще никогда в жизни таких тяжелых часов не отстаивал а уж сколько раз приходилось в карауле быть николи так не тревожился паря а это время ну все глаза проглядел не несет ли кого на нашу душу и трубку то запалил от этого что душа не на месте от чего бы это виталька то же самое чувствовал виталий он глянул на старика и сказал чего спрашиваешь егор иванович Сам знаешь от чего